Глава 20 Первое, что я почувствовал, когда открылась крышка капсулы, это голод. Еще бы. Около суток во рту ничего не было, а питательная смесь не в счет. Затем послышался голос Праймириса. Скин доложил, что поступило сообщение по закрытому каналу. Дядя Броня выполнил мою просьбу и тайно доставил останки сильнейших некромантов. Он не стал привлекать внимание к дому, в котором находится наше убежище, и запечатал их в подвале соседнего. «Девил должен дотянуться. Теперь у некроманта будет хороший материал для работы. Комбинированные кадавры сильно облегчат жизнь». «И это сильнейшие некроманты!» – услышал я бормотание Девила, когда брел в спальню после того, как по-быстрому ополоснулся в душе и набил желудок. «Все потом». «Какой позор!» Донеслись слова напарника перед тем, как голова коснулась подушки, и я отрубился. Шесть часов сна не принесли облегчения. Непривычному к нагрузкам организму требовалось больше времени для отдыха, но дать его в данный момент я не мог. Впереди очередная выматывающая тренировка. Свободное очко характеристик мне очень пригодится. По традиции начал с ходьбы в легком темпе, совместив это дело с медитацией. Магические каналы за прошедшее время значительно увеличили свою пропускную способность, но до идеала пока еще далеко. Только после завершения планомерного развития ранее атрофированной системы магических магистралей можно приступать к выращиванию капиллярной сети, предназначенной для тонких магических манипуляций. Ну а дальше пошла усиленная тренировка. Почти три с половиной часа я выжимал из своего тела максимум. Надеюсь, этого хватит, чтобы выполнить ежедневный квест. «Как там дела с новыми кадаврами?» – спросил я у Девила, когда сел за стул и начал активно поглощать пищу. «Не идеально, но лучше, чем было», – ответил напарник. Переправил новые версии кадавров во дворец. Одного, особенного, с функцией невидимости, подсадил на одежду императору. «Ого!» – восхитился я. И он ничего не заметил. «Пф!» – презрительно выпустил воздух Дэвил. «Современные маги для меня словно дети малые». «Ладно», – прервал я некроманта, который, похоже, собирался долго разглагольствовать о своей уникальности и большой силе. «Ты готов ответить на главный вопрос?» «Тот, кто занял твое тело, не демон, всего лишь одержимый, как и почти все его окружение». «Правильно понял, что я имею в виду, Дэвил». «Я уже передал эту информацию Брониславу». «Почти?» – уловив недосказанность, переспросил я. «Один из приближенных к императору – демон, причем очень старый и опытный. По предварительным прикидкам, это сильный демон изменений. По всей видимости, ключник прислал замену Сивому. Это и куратор, и дополнительная охрана на всякий случай. Притворяется старшим сыном графа Вяземского». «Известный отморозок», – поморщился я, – «теперь мне понятна его страсть к убийству людей. Много хороших аристократов положил на дуэлях. Скорее всего, он уже давно на Земле, не просто занял вакантную должность рядом с Императором. Черный ход на нашу планету мы прикрыли, а протащить новых демонов через небесную твердыню невозможно. Слишком надежная защита там стоит, по крайней мере, на данный момент». Нельзя допустить, чтобы при поддержке императора демоны захватили крепость людей в инферно. «Такие планы у одержимого императора есть», – подтвердил Дэвил. «Но эта операция невероятно сложная. В империи очень хорошо помнят, что такое демоническая зараза. Поставить на все нужные должности своих агентов и не привлечь внимание населения очень сложно. Да и агентов этих у одержимого не так много, как хотелось бы». «Перенос сущности из инферна на землю стоит очень дорого, а процесс порабощения души весьма длителен, поэтому захват идет медленно. Да и демонам в инферно надо преодолеть большое расстояние и незаметно накопить силы в районе небесной твердыни, чтобы ударить с двух сторон. А это сложно». «Надеюсь, дядя броня сможет этому помешать», – задумчиво проговорил я. «В армии осталось много лояльных стартовым людей. Теперь мы знаем о планах врага, и твоим союзникам станет проще осуществлять контрмеры, пожав плечами безразличным тоном, ответил некромант. Сможешь провести своих кадавров в бункер Серебряного рыцаря? задал я прямой вопрос. Если он защищен так же хорошо, как императорский дворец, туда, ответил Девил с нескрываемой издевкой в голосе. Я отправлю сообщение Брониславу. Он предоставит подробный отчет о системах защиты, ведь именно род Стартовых ее создавал. Нам нужен наблюдатель на этом объекте, если ситуация выйдет из-под контроля, придется его захватить и удерживать. Нельзя допустить падения небесной твердыни, тогда демоны вновь потоком хлынут на землю, и начнется война, а людей будут отлавливать, словно скот, и сотнями тысяч отправлять на демонические фермы, если не миллионами. «И кто виноват в том, что демонов не добили?» – безразлично проговорил Дэвил. «Нет ничего удивительного, что они окрепли и вернулись. Жажда убивать заложена в них на генетическом уровне самим хаосом. И вместо того, чтобы сплотиться и раз и навсегда избавиться от проблемы, люди начали осваивать инферно и выкачивать из этой планеты нужные ресурсы, попутно набивая и собственные карманы. Да, потери могли быть колоссальными». Но что у вас получилось в итоге? Может, именно поэтому Кирик и не вмешивается в ваши проблемы и разговаривает лишь с теми, кто делом доказал, что достоин этого? Сколько можно стражам спасать людей от саморазрушения? Может, уже пора смириться и признать тот факт, что человечество просто не способно измениться? Зачем бороться за дефектный вид разумных? Слова Дэвила были мне неприятны, но отчасти правдивы. С каждым столетием проблеме демонов в инферно уделяли все меньше времени, ссылаясь на огромные потери и невозможность выковырять ключника из своего города. И вот сейчас пришла расплата за былую беспечность. «Не тебе учить людей морали», – спокойно, но твердо ответил я. «Ты просрал свою жизнь и поплатился за это столетиями мучений. Может быть, ты и искупил часть своих грехов перед вселенной и даже очистил свою карму» но твой долг перед человечеством все еще велик. Своей помощью ты можешь уменьшить его, а если не хочешь, полезай обратно в амулет и не мешай нам разбираться с проблемами. Я выполню свое обещание, а там уже не мое дело, что с тобой сделает Кирик. По всей видимости, пришло время нам с тобой заключить еще одно соглашение». Выдержав небольшую паузу, проговорил дэвил Я прикладываю все свои силы и знания, чтобы не допустить захвата земли демонами. А ты рассказываешь о моем вкладе Кирику, когда мы с ним встретимся. Я не стану ничего преувеличивать, просто изложу лидеру стражи известные мне факты, сразу предупредил я. Большего мне не нужно, удовлетворился моим ответом некромант. Договор? Договор, подтвердил я. Нам пора в Юнисферу, ты закончил в реале? «Можешь прыгать в капсулу. Десяти минут мне будет достаточно». «Внимание! Вы выполнили ежедневное задание. Награда плюс одно свободное очко характеристик. Внимание! Характеристика скорость вашего персонажа увеличилась плюс один». «Внимание! Характеристика точность вашего персонажа увеличилась плюс один». Встретила меня система хорошими новостями. «Всем привет! Как у нас обстоят дела? Все спокойно, мой генерал» отрапортовал в шутливой манере Костик. Личный состав отдохнул, наделал кучу патронов и других полезных в бою предметов и готов выполнять приказы. «Клоун, блин», – улыбнулся я. «Да нет, серьезно, все в порядке», – проговорила ворона. «Периодически проходят отряды нежити, но в дом не лезу. Зелий маны маловато, так что лучше расходовать их поэкономнее. Время пока есть». «Все свободные очки характеристик получили?» «Ага» кивнул Костик. Отлично. Тогда я распределяю свои и выдвигаемся. Итак, пришло время реализовать задумку и перевести умение мультищит на второй ранг. Боюсь, что без надежной защиты у моего персонажа нет никаких шансов пережить прохождение данжа. Броня 3, очень низкая. Магическая защита 3, очень низкая. Ментальная защита 3, очень низкая. Астральная защита 3, очень низкая. Внимание игроку! Умение мультищит достигло порога второго ранга развития. Чтобы перевести умение на второй ранг, необходимо потратить 3000 очков опыта. Желаете продолжить? Внимание игроку, будьте внимательны. В том случае, если на текущем уровне у вас в наличии не будет необходимой суммы, уровень персонажа будет понижен, а использованные на текущем уровне очки характеристик временно скрыты. Ох и прожорливое умение этот мультищит. Обычно хватает 5 сотен единиц опыта, чтобы перевести обилку на второй ранг. Надеюсь, оно того стоит. Благо, у меня на виртуальном щиту скопилась нужная сумма. Мультищит 2 из 10. Физический щит 1000 за ранг умения плюс 100 за характеристику броня. Магический щит 2000 за ранг умения плюс 200 за характеристику магическая защита. Ментальный щит 500 за ранг умения плюс 50 за характеристику «Ментальная защита». Астральный щит 150 за ранг умения, плюс 20 за характеристику «Астральная защита». Требования для перехода на третий ранг – броня 5, магическая защита 5, ментальная защита 4, астральная защита 4. Вот это уже совсем другое дело. Причем сами характеристики этого блока тоже давали персонажу дополнительную защиту, которая рассчитывалась по неизвестной формуле. «Теперь я смогу чувствовать себя более уверенно. Пора навести шороху в городе мертвых». «Мы начали осторожно чистить окраины при активной поддержке нашего малыша-разведчика, оказавшегося незаменимым помощником. Жаль, что не получится перевести летуна на пятый уровень и открыть ему новую способность. Там...» Есть очень классный пассивный скилл эхолокация, который позволит мышонку сканировать местность в определенном радиусе от себя и выявлять даже скрытников начальных уровней. Но пользы от мышонка и так очень много. В плотной городской застройке он без проблем обнаруживал не только патрули нежити, но и благодаря небольшим размерам мог залететь в окна домов и осматривать местность на предмет засевших в засаде лучников или кого посильнее. С зачисткой домов тоже не возникало особых трудностей. Скелеты Девила заходили внутрь и агрели на себя мобов, только и оставалось, что расстреливать выбегающую за миньонами напарника нежить. Самое хреновое, что нам придется зайти в каждый дом и уничтожить каждого моба. В противном случае король Лич призовет себе на помощь свою армию мертвых. Этот босс и так невероятно силен, а если получит подкрепление в лице тысяч тварей, то станет вообще неубиваемым, так как может черпать силы из своих слуг. Три дня мы потратили на очистку города мертвых. Спали прямо в игре, чтобы не тратить драгоценное время, а мышонок охранял наш покой. Работали по 18 часов в сутки, но никто не жаловался. Все стиснули зубы и терпели. Лишь каким-то чудом никто не умер, хотя игровые жизни друзей висели на волоске десятки раз. «Особенно трудно пришлось со вторым мини-боссом, который засел на центральной площади и охранял вход в замок. Здоровенного трехметрового цербера мы упокаивали больше часа. Тварь с тремя головами чуть было не отправила моего персонажа на виртуальное кладбище, но меня вытащила ворона. Девушка очень хорошо знает свое дело. Нам сильно повезло, что у команды есть столь сильный и опытный целитель. Лизе пока не хватает заклинаний, но это дело поправимое». «Во время обучения выполним пару сложных квестов и получим свободные очки». Кара оказалась права. Мы находили в городе как ресурсы для крафта, так и ингредиенты для зелий, так что удавалось пополнять наши стремительно тающие запасы. Другие находки тоже попадались. Костик разжился хоть и плохенькой, но все же стальной керасой. Каре достались побитые жизнью перчатки с бонусом к скорострельности». Ну а мы с Вороной обзавелись кольцами на плюс 250 к мане. Постоянное применение множества заклинаний привело к активному росту их рангов, что сказалось как на уроне, так и на потреблении маны, так что даже такая, казалось бы, незначительная прибавка оказалась весьма кстати. «Эх, мне бы побольше времени, чтобы прокачать основные обилки, как минимум ранга до пятого, а лучше и вовсе до максимальной десятки. Тогда было бы гораздо легче, но кто же мне даст это время?» Подслушанный кадаврами Дэвил разговор перевернул все с ног на голову. И сейчас я даже рад, что пришлось форсировать развитие персонажа. Нельзя допустить, чтобы бункер Серебряного Рыцаря перешел под полный контроль одержимых. Уж лучше захватить его и удерживать силами дружественных родов. Император не посмеет уничтожить бункер, ведь в этом случае прервется последняя дверь в инферно. А если попробуют штурмовать, пригрозим уничтожить портал. Да, я понимаю, к каким последствиям может привести столь радикальный шаг, но допустить начало новой войны с демонами я не могу ни при каких обстоятельствах. В общем, к замку Короля Лича мы подходили вымотанными долгим рейдом, но настрой был боевым. Остался финальный штрих, и можно будет нормально перевести дух. Король Лич – босс очень неприятный. В сети есть куча гайдов с рекомендациями прохождения, но, как я уже не раз говорил, система чрезвычайно адаптивна и всегда подкидывает какой-нибудь сюрприз, так что полностью полагаться на доступную информацию не стоит. Хотя основные сильные и слабые стороны босса, как правило, совпадают с описанием. Во время привалов мы сотни раз обговаривали тактику действий и старались продумать ответные ходы в случае возникновения проблем. Основной задачей по-прежнему остается мое выживание. Данш считается пройденным, даже если выжил всего один игрок из группы. Причем достижение в этом случае получат все. Поэтому все будут стараться меня прикрывать. О том, что нас примерно ждет, мы узнали давно. Летун произвел облет внутренних территорий замка и обнаружил на площади гору костей и человеческих черепов, на которые располагался трон босса. Король-лич, закованный в черный доспех с костяным посохом и щитом в руках, а также костяной короной на голове, восседал на груди костей, а по замковому двору маршировали два десятка рыцарей смерти. Нас сразу насторожило отсутствие у босса миньонов. Рыцари смерти не в счет, они хоть и являлись сильными противниками, но все же были обычными мобами, тогда как каждый гайд утверждал, что у короля Леча есть свита как минимум из двух усиленных мобов, которых система генерирует согласно уровню сложности данжа и классовому составу игроков, подбирая наиболее неудобных противников. И вот сейчас рядом с боссом никого нет, и это настораживает. Перед тем, как зайти в замок и схлестнуться с главгадом, мы хорошенько отдохнули в реале. Пришлось это делать по очереди, но пока одни отдыхали, другие усиленно готовились к финальному бою. Мы отыскали в городе мертвых несколько сохранных мастерских и алхимический стол и могли работать в более или менее приличных условиях. В кузнице отыскался тайник, где, о чудо, обнаружились наконечники для стрел, а дерева и перьев для хвостовика и так было много, так что арсенал кары пополнялся исправно. На исходе четвертых суток мы подошли ко входу в замок. У меня осталось 24 часа, чтобы завалить босса и закрыть задание магистров. «Не знаю, что нас там ждет», – кивок в сторону раскуроченных врат, которые какая-то неведомая сила вырвала с петель вместе с частью каменной кладки. «Но все вы молодцы. Лишь единицам из миллионов удается пройти данж на максималках, и мы чертовски близки к этому. Остался последний шаг». «Ага, к тому же прохождение данжа с первого раза должна прилететь дополнительная плюшка», – добавил Костик. «Заходим», – скомандовал я. «Первым двигался наш бравый танк вместе с четырьмя скелетами-щитоносцами. Лучники, кара и пятый скелет по бокам, три мага в центре. Стоило нам шагнуть во внутренний двор замка, как бесцельно блуждающие рыцари смерти выстроились в линию и, сомкнув щиты, загородили своего господина. Король Лич встал со своего трона. Его глаза на обтянутом тонкой полоской серой кожи черепе горели невероятно насыщенной зеленью. Он взмахнул своим посохом и в его навершии зажегся изумрудный наконечник, совсем как у копья, а потом по площади разнесся свистящий шепот. «Убить их!» Строй рыцарей смерти синхронно сделал шаг и ляск от соприкосновения металлических сапог с каменной брусчаткой резанул по ушам. Второй шаг, третий. Стальная колонна неумолимо надвигалась на нас, а за спинами мобов король Лич вновь уселся на свой трон и начал наблюдать за зрелищем. «Все знают, что надо делать. Начали!» – скомандовал я и мгновенно скостовав огненный шар, отправил его в центр построения. Кара забросила за спину лук и помчалась в сторону крепостной стены. Лестница была разрушена, но ловкости нашему рейнджеру не занимать, должна вскарабкаться и так. Мне же нечего и мечтать быстро проделать такой фокус, но благодаря авиаразведке у нас есть план. Костик покинул строй и метнулся в ту же сторону, достигнув оптимальной точки. Он присел на одно колено и, уложив щит на плечи, стал ждать моего приближения. Набрав приличную скорость, я запрыгнул на сооруженную другом конструкцию и оттолкнулся. В момент касания щита Костик выпрямил ноги, что подбросило меня вверх еще больше, а потом я активировал сдвиг. Персонаж сместился на уже три с небольшим, из-за роста ранга заклинания метра и рука зацепилась за край стены. Побалансировав в шатком равновесии, схватил протянутую карой руку и быстро влез на стену. Мгновение, и заранее подготовленная веревка летит вниз, и мы быстро втаскиваем на стену ворону, которая тут же бежит к груди камней, некогда замковая башня, за которыми можно укрываться от вражеских атак и лечить рейд. Костик и Девил по задумке остаются внизу и отвлекают внимание мобов. Друг успел прокачать несколько полезных навыков, которые заставляют врагов временно забыть об атаке других игроков и сосредоточить все свое внимание на танке. Называть Костика полноценным танком пока нельзя, без полных лад он остается слишком уязвимым, но других вариантов нет, придется ему рассчитывать на свои навыки, постоянно маневрировать и уходить из-под ударов, бегать по площади и уповать на удачу. Характеристики Дэвила тоже позволяют ему двигаться на приличной скорости, и в совокупности с помощью прикрывающих хозяина миньонов у него есть шанс выжить. «Один Костик точно не справится. Его быстро зажмут и убьют. Нам же с Карой предстоит словно в тире расстреливать врагов и действовать по ситуации». Понеслась. Пылевое облако позволило друзьям сменить позицию. Немного прокачанная терновая лоза облила тела сразу двух рыцарей смерти, а оковы смерти, использованные Девилом, проделали то же самое еще с четырьмя мобами. Мало, конечно, на ногах осталось аж 14 рыцарей, но зато в ровном строе врагов появились дыры, в которые и просочились ловкие игроки. Далее мы начали выбивать одного моба за другим, работали все вместе по одному фокусу, обрушивая на нежить огромный урон. Урон огненного шара возрос до 55 единиц и за один каст удавалось сносить цели по 1109 хп, Раскаленные капли огня разлетались во все стороны и прожигали доспехи соседних мобов. Урон огненных стрел тоже подрос. За один каст я наносил по 728 урона, а с учетом того, что из-за простоты заклинания мог атаковать с двух рук, получилось бить по врагам чертовски эффективно. Кара стреляла словно из пулемета. Стрел мы наделали с запасом, но ощутимый результат был лишь при применении навыков. У них имелся откат, но девчонка умудрялась выцеливать у мобов уязвимые точки, а иногда и вовсе стреляла в проплавленные каплями жидкого огня дыры, и, черт побери, попадала. Тяжелее всего приходилось Дэвилу и Костику. Эти двое носились по всей площади и каким-то чудом умудрялись не попасть в окружение, потому как стоит рыцарям смерти загнать кого-нибудь в угол, то сразу смерть. Когда пятый Мо посыпался на мостовую груды металла, со своего трона поднялся король Лич. Он стукнул посохом, и глаза оставшихся в живых рыцарей смерти засветились красным, а их движения заметно ускорились. Бафер Хренов мысленно чертыхнулся я, выпил очередную склянку с зельем и продолжил бомбардировать нежить заклинаниями. После вмешательства Босса работы у Вороны заметно прибавилось. Костик начал пропускать удары, но мобов стало меньше, и в те секунды, когда мы использовали скиллы контроля, удавалось восполнить потери ХП. Десять минут такой свистопляски, еще минус 5 мобов. Осталось 10, часть из которых немного потрепаны из-за капель жидкого огня. Босс вновь поднялся с трона и стукнул своим посохом, после чего рыцари смерти начали увеличиваться в размерах, а дыры в их латах зарастать металлом. Новый баф увеличил мобам количество ХП, а также повысил физическую защиту, но это было уже неважно. Их осталось всего 10, и в те моменты, когда скиллы контроля удерживали на одном месте сразу 6 рыцарей, Костику и Девилу удавалось спокойно маневрировать по площади и восстанавливать просевшие шкалы жизни. Ворона не могла лечить некроманта, магия света на него не действовала, но Дэвил сам справлялся с этой задачей за счет скилла, позволяющего качать энергию из нежити. В итоге 15 минут, и последний моб был повержен. «Вы все равно умрете!» – просвистел по площади голос короля лича. Босс поднялся с трона, подхватил костяной щит который был небрежно прислонён к подлокотнику и начал спускаться по костяным ступенькам на площадь. Когда я уже хотел было выдохнуть, потому как справиться с пусть и сильным, но все же одним противником гораздо легче, чем с группой, груда костей позади короля Лича зашевелилась и через несколько секунд округу огласил чудовищный рев. «Мать его, костяной дракон!» — вырвалось у Костика. «Система там совсем с дуба рухнула, что ли?» «Не системахульствуй!» – хихикнула Кара. «Босс на тебе, и только попробуй умри, попрошу Девила превратить тебя в нежить!» «Стоп, флот!» – прорычал я. «Утроить бдительность! Работаем!» Сведений, что миньоном босса может быть костяной дракон, в открытом доступе не было. Да и не совсем это дракон, так, дракончик, но тем не менее это не уменьшает силу твари. Первое, что сделал дракон, так это запустил три зеленых сгустка энергии в нашем направлении. Все, халява закончилась. Больше не получится беспрепятственно расстреливать мобов со стены, пора спускаться и присоединяться к общему веселью. Кара тоже поняла, что больше нет смысла ограничивать себе подвижность и спрыгнув на площадь, зарядила дракону разрывной стрелой прямо в пасть. Мобу это явно не понравилось, и он в ответ изрыгнул струю изумрудного пламени. Но девушка, играючи ушла от атаки за каменную колонну и практически не целясь, метко влепила очередную стрелу твари в глаз. Девил уже вовсю бомбардировал дракона копьями смерти и активно тянул из моба энергию. Для него этот костяной великан словно сладкий десерт. Мне кажется, что с появлением дракона напарник даже двигаться стал быстрее, не говоря уже о скорости и силе атаки. Костик же при поддержке вновь призванных скелетов сражался с королем. Долго друг не продержится. Энергетический наконечник без особого труда пробивает щит. Надо валить костяную ящерицу. Спрыгнув со стены, я присоединился к избиению дракона. Под прикрытием разрушенной башни осталась только ворона. Огненные шары, с завидной регулярностью прилетающие в морду, дракону очень не понравились, и он устроил за мной настоящую охоту. Магический щит трещал от касательных попаданий, но пока держался. Дракон начал скакать по площади, забираться на стены замка, из-за чего вороне тоже пришлось спуститься и укрыться в развалинах. Атаки магии он чередовал с выпадами костяного хвоста или пытался разодрать врагов когтями, но все были на чеку и успевали среагировать. Мне сильно помогал сдвиг. Без этой ауры я бы не пережила 10 минут этого адского сражения. Еще сильно помогла скорость. Не зря все же я вкладывался в эту ветку хаотических заклинаний. Уклонение тоже работало, но не сказать, чтобы эффективно, а вот страх оказался бесполезен. Пробить ментальную защиту высшей нежити не удавалось. Минут двадцать такой свистопляски по внутренним ощущениям превратились чуть ли не в несколько часов. Поддерживать столь высокий темп сражения мне удавалось с огромным трудом. Если шкалу маны кое-как удавалось поддерживать на приемлемом уровне, хотя запас зелий и стремительно сокращался, то с бодростью у меня все было намного печальнее. «Персонаж не вывозил столь активных действий, и это с учетом того, что я отключил ауру страха, как только понял, что она неэффективна». «Умри, червь!» Просипел босс, а потом ударил своим посохом о пол. В следующую секунду короля окутал полупрозрачный купол защиты, а находящийся на стене дракон изрыгнул поток изумрудного огня». Я с ужасом наблюдал, как друга, которому было негде укрыться, поглотило пламя. Затем раздался наполненный болью крик, и фрейм костика почернел. Мы лишились танка. Дэвил, забирай босса! Мы с Карой добьем дракона!» – мгновенно скомандовал я. «Знаю, выставлять против физика, да еще и обладающего магией некроманта, есть идея не слишком хорошая, но других вариантов все равно нет». «У Дэвила хоть скелеты-помощники есть, да и энергию он тянет из нежити и усиливает ею своих миньонов, на какое-то время этого должно хватить». Входящий урон по дракону заметно снизился, что не могло не сказаться на скорости обнуления его полоски ХП. «Мы с Карой делали все возможное, но и костяной монстр не сидел без дела». Лишь терновая лоза ненадолго остановила его прыть, но из-за силы моба эффект контроля длился в три раза меньше по времени. Дэвил же полностью сосредоточился на короле, и надо признаться, его полоска ХП начала сокращаться. Ситуация стала катастрофической, когда у дракона осталось меньше 5% жизни. Эта тварь подловила кару. Девчонка ушла от энергетического сгустка, но неосмотрительно приблизилась к монстру и тот молниеносным выпадом хвоста пробил ее плечо, тем самым пригвоздив к стене, а потом спалил потоком изумрудного пламени. У вороны не было ни единого шанса спасти лучницу, все произошло буквально за секунду. Как ни странно, смерть Кары сыграла нам на руку. Костяная ящерица разрядила свои смертоносные обилки и на минуту осталась практически безоружной, чем я и воспользовался. Да еще и огненные шары кританули, одним словом повезло. Стоило дракону осыпаться на площадь грудой костяшек, как король яростно взревел и от его тела во все стороны ударила волна энергии. Скелеты Девила рассыпались прахом, а сам некромант отлетел метров на пять, но выжил. Босс поднял вверх руку с зажатым посохом, сверкнуло изумрудное пламя, и груда костей, что совсем недавно была смертоносным драконом, пришла в движение. Короля Алича окружил костяной водоворот. Сотни костей кружились вокруг босса, создавая ему дополнительную защиту. Мы с Дэвилом били не переставая, но урон по боссу не проходил. Заклинания вязли, тогда как все больше останков дракона встраивались в этот адский костеворот. Лич сделал шаг вперед, продолжая удерживать концентрацию, и стремительно вращающиеся кости, способные перемолоть человека в труху за считанные секунды, приблизились. Затем был второй шаг, потом третий. Было видно, что двигаться и сохранять контроль над сотворенным заклинанием боссу удается с трудом, но черт возьми, он это делает. С каждым шагом у нас остается все меньше пространства для маневра. «Тут существует всего два варианта. Либо сжечь все кости, либо сбить концентрацию леча. Но мы не сможем сделать ни первого, слишком мало осталось в живых игроков, ни второго. Заклинания тупо не проходят сквозь сплошной слой костей, и даже выпущенный из ручного арбалета болт не смог добраться до тела босса». «Добейте его!» – пришло сообщение от вороны, а потом девушка выскочила из своего укрытия и помчалась на врага. В ее руках горели два сияющих шарика энергии. Я не успел ни то что ответить, даже подумать, как ворона прыгнула вперед, пробила своим телом костяную завесу и из последних сил вся израненная запустила заклинанием в леча. Ослепленный босс яростно зашипел и рефлекторно закрыл руками лицо. Ворона добилась своего, концентрация оказалась нарушена и кости попадали на площадь. «Вали, козла!» Приказал я Дэвилу, но тот и так уже отправил во врага копье смерти. Напарник успел набрать агро-очки, и босс выбрал его в качестве объекта для атаки. Ну а я зашел лечу за спину и обрушил на него поток заклинаний. Бил огненными стрелами, так получалось наносить больше урона. Пальцы безостановочно плели простые формулы, и удавалось посылать в бой сдвоенные удары каждые две секунды, Тогда как на каст огненного шара уходило не меньше трех, да и по мане идет экономия. Дэвилу приходилось несладко. Он отступал под натиском короля Лича. Призыв миньонов на откате, оружия нет, а ловкости, чтобы уворачиваться от стремительных выпадов посоха копья босса уже не хватает. Но этот невероятно умелый некромант еще и умудряется атаковать в ответ». Удалось выиграть немного времени, приковав босса к месту, но он очень быстро разрушал заклинание и продолжал наступать. Резкий выпад, и тело Девила пронзает энергетический наконечник, и система незамедлительно докладывает о гибели спутника, а король лич поворачивается в мою сторону. «Ты умрешь, червь!» Вновь просипел босс и уверенно зашагал в мою сторону. «А вот тут ты не прав, сам сдохнешь!» Взревел я и активировал пылевую завесу. У меня есть чуть больше минуты, чтобы добить дохлого ушлепка. Потом заклинание развеется и кранты. Началась игра в кошки-мышки. Я прекрасно видел врага и ни мгновения не оставался на одном месте. И бил, бил, бил. Враг бесился, шипел что-то нечленораздельное. Махал наугад своим посохом копьем, но никак не мог прихлопнуть юркую букашку, которая больно кусала в ответ. Я понятия не имею, сколько у врага осталось хп, просто некогда было смотреть, но интуиция буквально вопила, что осталось совсем чуть-чуть, каст, каст и еще одно сдвоенное заклинание отправляется в бой. Пространство резко очистилось от пыли, и я увидел, как в меня летит копье короля Лича. Этот гад мгновенно сориентировался и ударил. Сдвиг помог избежать самого фатального результата, но полностью избежать попадания я не успел. Копье чиркнуло по плечу, и я кубарем полетел по перепаханной площади замка, а полоска ХП мгновенно улетела в красную зону. Сплюнув забившуюся в рот грязь, я выдохнул. Перед глазами кровавая муть. Это конец. Я слышу, как стучат стальные сапоги приближающегося к поверженному противнику босса. Несколько секунд, и он добьет меня. Ему даже копье для этого не нужно. Достаточно пнуть меня ногой или размажить голову щитом. Похоже, я прыгнул выше головы. А вот хрен себе, толком не понимая, к кому конкретно обращаюсь, подумал я. Ни за что не сдамся. Мысленно потянувшись, сразу ко всем своим стихиям начал работать. Раз у меня нет своего оружия, значит я его сделаю. За основу взял магию земли, ведь это не только аграрий, но и работа с металлами. По площади разбросано множество некротической стали, которая осталась от рыцарей смерти из этого металла и сформировал длинный шест. Затем зачерпнул огня и закалил металл, выгнал из него все лишние примеси, сделав невероятно прочным, а в качестве финального штриха зажег на конце хаотический наконечник, чтобы придать оружию не физический, а магический урон и отвязать от характеристики сила. Система истерически замигала, сигнализируя о получении новой информации, но я отмахнулся, все потом. Открыв глаза, увидел над собой полыхающие зеленью зрачки короля Лича. «Умри, червь! начал говорить он и занес для удара щит, но я мысленным приказом материализовал сформированный в голове образ и, почувствовав в руке свое новое оружие, ударил. Хаотический наконечник копья вошел королю Личу под нижнюю челюсть и показался из черепа. Босс зашипел, словно проколотая шина, из которой быстро выходит воздух, а его корона слетела с головы и со звоном, ударившись о кирпичик мостовой, разбилась. Тело Лича обмякло, я с большим трудом завалил его на бок, а на лице сама собой появилась улыбка. Справились. «Арт!» – раздался встревоженный голос вороны. «Тебя там эта туша не пришибла?» – вторил ее голос у Костик. «Я тут!» – устало выдохнул я и уже через несколько секунд почувствовал касание целительной магии. «Спасибо», – поблагодарил я девушку, и та улыбнулась. «А вообще, я еще поговорю с тобой о твоей выходке». «Но ведь сработало», – еще шире улыбнулась ворона. «Она вообще крейзи! восхищенно добавил Костик. «Это ж надо было рыбкой нырнуть в костяную мясорубку». «А ты откуда знаешь?» – не понял я. «Система нам устроила прямую трансляцию», – пояснила Кара. «Чем ты прикончил босса?» «Копьем трех стихий», – ответил я. «Получил новое умение. Конструктор трех стихий называется. Пока до конца непонятно, что это такое. Никогда не слышал. Надо разбираться». «Давайте собирать лут. Сил не осталось от слова совсем. Хочется завалиться спать часов на двадцать. А мне еще квесты идти сдавать». «Внимание, группе! Вы прошли подземелье «Город мертвых» на максимальном уровне сложности с первой попытки». Получено редкое личное достижение «Покоритель подземелий». Уровень достижений 1. Критерии получения достижения. Первая попытка прохождения подземелья. Неполная группа. Полная зачистка подземелья. Бонусы достижения. Плюс 1 универсальное очко характеристик. Плюс 1 очко заклинаний. Плюс 1 очко боевых навыков. Предмет редкого класса, наиболее подходящий вашему персонажу. Плюс одно умение. Выбор из четырех генераций согласно игровому классу. Виртуальное хранилище опыта. Емкость 50 тысяч единиц. Карма плюс 100. Бонусные очки добавлены к вашему игровому профилю и доступны для распределения. Предмет помещен в вашу личную комнату. Для выбора умения активируйте соответствующую вкладку. Желаем приятной игры. Такое сообщение получили все друзья. Даже летуну бонус перепал. Я могу выбрать ему еще одну способность и даже открыть боевой навык, что для такого класса петов довольно редкое явление, но во всем этом буду разбираться потом. Из босса мы вытащили сердце, отпилили голову, на которую кое-как прикрепили расколотую корону, и выдрали из груди кристалл души. Еще удалось получить массивный кристаллик некраса, который содержит в себе 3000 очков репутации. Чуть меньше кристаллик на 2000 репы мы нашли возле места гибели костяного дракона. Ну и из рыцарей смерти насобирали по малости. В общем, вороне должно хватить для выполнения квеста. В полуразрушенном донжоне нашли большой сундук, где обнаружились четыре комплекта базовой экипировки. На танка, рейнджера, мага света и что-то нейтральное для меня, а также посох некроманта. «По всей видимости, система посчитала, что мой спутник тоже должен получить награду. Обновки сгрузили в инвентарь потому как копаться во всем этом сейчас не хотелось никому. Окрыленные победой, мы вошли в портальную арку и уже через несколько мгновений очутились на центральной площади Хронтауна. Впереди как минимум месяц обучения, а потом можно будет отправиться в путь. Куда?» Понятия не имею, но теперь со мной рядом команда верных друзей, и я верю, что мы справимся со всеми трудностями. Конец второй книги. Продолжение следует.